Что-то твой старший далек от местной цивилизации, тонко подметил Алик. К в армии, чем дальше от штаба, тем блотнее место, пояснил Клим, проявляя глубинные познания военной мудрости, и остановился. Стой, граница постав. Потрошилов тоже остановился. Ни границы, ни поста вокруг не было. Под поношенной защитной сеткой возле полуразрушенного сарая стояло что-то железное. Альберт вопросительно посмотрел на друга. Танк. Можно и так сказать. отозвался Распутин, не сводя глаз с окон сарая. Надежная техника. Старший по территории ездит. На танке. Типа того. Альберт решительно шагнул вперед, явно намереваясь демаскировать средства передвижения для иностранных спутников-разведчиков. «Стой!» — ни с того ни с сего вдруг заорал Распутин и схватил друга за шиворот. Клацанье зубов, истошный лай на иностранном языке, и брызги слюней окутали Альберта Степановича с ног до головы. Странное существо рыжего цвета трясло всей мордой, одновременно иступленно стуча зубами в сантиметре от выдающейся части организма. Стальной ошейник врезался в горло животному острыми зубьями, подозрительно желтого металла, чуть не на всю длину, но зверь не унимался, разрывая в колочье себе кожу. как извращенец-мазохист. «Клим? Кто это?» Альберт наконец нашел в себе силы отступить от животного на несколько шагов. «Бордосский долг!» многозначительно произнес Распутин и добавил. «Три штуки зеленых за щенка». «Какие зеленые штучки?» не понял Алик. «Тебе лучше не знать». Отмахнулся хирург. Ментам и врачам такие зеленые штучки не светят. Тем временем пес, задыхаясь от обиды, решил укусить хотя бы себя. Но он подпрыгнул, используя в качестве рычага веревку, в воздухе извернулся и вцепился себе в спину, мелко перебирая зубами. «Блох ловит!» Сознанием дела прокомментировал Распутин. Альберт не ответил. Он просто решил, что перед ним разновидность собаки-камикадзе. От энергичных перемещений Цербера с танка свалилась маскировочная сетка. Новенький джип «Мерседес», чем-то напоминающий родной армейский УАЗик, блестел на солнце. отливая не по-русски красивым оттенком цвета хаки. Цепь сторожевого пса была привязана к его дверной ручке. — Хитро! — восхитился смекалистостью хозяин Альберт. — Старший! — поднял вверх палец Клим. Он сложил ладони рупором и крикнул. — Открывайте ревизия! Массивная железная дверь чуть дрогнула, еле слышно щелкнул, закрываясь засов. Склад моментально превратился в неприступную крепость. Потрошилов вспомнил свою службу в Обепе и шепнул. Сейчас уедет на базу, потом заболеет. Не, сначала посмотрит, кто пришел. Весело подмигнул Клим. Занавесочка на небольшом окошке колыхнулась, едва заметно, словно от ветерка, созданного пролетающей мухой. Потом вдруг резко отодвинулась, и за стеклом возникло лицо. Оно расплылось в широченной улыбке, и за окна донесся рев с украинским акцентом. «Доктор, вот хат!» Мощные запоры лязгнули, и миру явился крепкий квадратный дядька в драной плащ-палатке. Хитрая физиономия лучилась довольной улыбкой окончательного жулика. «Знакомьтесь!» — церемонно произнес Клим. «Калита Глеб Макарович, старший прапорщик». «Потрошилов». Кивнул Алик Альберт Потрошилов. Иди ты, хохотнул калита. От него веяло свежайшим коньячным выхлопом, шоколадом, жизнелюбием и нетвердыми моральными устоями. Распутин тряхнул большой сумкой, висящей на плече. Та звякнула глухо и солидно. Так одна-две бутылки не звенят. макарыч мы по делу слышу довольно хмыкнул старший прапорщик а собачку то зря потревожили теперь до вечера не успокоится плохо покрашенная облупившаяся дверь открылась со скрипом за ней оказалась другая блестящая никелированной старью и оснащенная кодовым замком Калита прикрыл за собой кнопки, поколдовал над ними, и дверь бесшумно отъехала в сторону, пропуская гостей внутрь. Ну вот и дома, блаженный зрек старший прапорщик, скидывая в корзину для мусора драную плащ-палатку. Под ней оказались китель и галифе, отливающие в свете потолочных галогеновых светильников всеми цветами радуги. На грудном кармане крупно было вышито бисером «В. Юдашкин». Итальянская кирза «Сапог» мелодично поскрипывала при ходьбе. «По делу приехал? Ща перебазарима, доктор. Тельки пару звонков от оттопчу». И Иштимины с маслом. В каждой руке загадочный Глеб Макарович Держал по мобильному телефону И периодически выкрикивал в них по-русски Странные английские слова на украинском языке. Он уложился в три минуты И бросил трубки в корзину с плащ-палаткой. «Поставщики, гады! Прессовать неохота!» А то так бы и дал ракетным ударом. Но он махнул кулаком в воздухе, Да тут же успокоился и добавил. — Не можу, дорого. Ты что ж мы стоим? Седайте, гости дорогие, Отведайте, чем Бог послал. Альберт Степанович никак не мог моргнуть. Глаза так далеко вылезли из орбит, Что веки съежились, и сложились в крупные складки. Его горизонт явно врал. Обнищание армии, мягко говоря, происходило не такими категорическими и катастрофическими темпами, как заявлялось с черно-белого экрана. Прапорщикам Бог посылал неплохо. Стол накрывала девушка в белом халате, то ли медсестра, то ли повариха. Последнее время потрошилов их путал. Все они, как две капли воды, были похожи на Галю Булкину, а потому вызывали одни и те же реакции. Алик к этому уже привык. Он снова сунул руку в карман и зажал волю в кулак. Воля затихла. Девушка быстро справилась и с готовностью посмотрела на прапорщика. Он не отреагировал на призыв и послал ее кормить собаку, весело подмигнув при этом гостям. Гости шутку оценили. Удивительное дело, как удачно решаются проблемы под домашний холодец, соленые помидоры и коньяк. Калита безраздельно владел летными кожаными куртками, отменного качества меховыми штанами и обстановкой в полку. После первой бутыли вопрос с убежищем от происков мафии отпал. Патрашилов и Клим были обмундированы в камуфлированные комбинезоны второй категории. Они слились с миром милитаризма, став незаметны, как листья в лесу. После второй бутылки Климу захотелось в небо. Он выдал Макарычу стандартный армейский стеклянный билет — бутылку Арарата. Тот хохотнул и пошел договариваться с летчиками. — Будешь прыгать. Распудин налил Алику 150 грамм и застыл, ожидая ответа. «С — С парашютом? уточнил потрошил. — Обязательно, — заверил Клим. Жизнь под прикрытием увлекала Алика все больше. В ней постоянно происходили события. Как секретный агент 108-го отделения милиции, он не имел права отказываться от образа бесшабашного рубахи парня. Альберт Степанович заглотил коньяк и махнул рукой. «А, поехали!»